который подошёл ко мне и сказал, чтобы я взял на себя труд за ним последовать. Я так и сделал. Он привёл меня в подвал, расположенный неподалёку от церкви и служивший ему обиталищем. Мы вошли туда и уселись на длинной скамье, за которой числилось не менее 100 лет действительной службы. Тут он обратился ко мне со следующей речью: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 Я нынче утром написал утром на кесау гемуавас и только что получил ответ, что из моих рук он готов принять вас с закрытыми глазами. Вы сегодня же можете пойти к нему от моего имени. Это мой духовный сын и большой друг. После этого монах 3 четверти часа увещевал меня добросовестно выполнять свой долг.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 сын, которому скоро должно было стукнуть 25, и дочь, которой только что пошел 11-й год. Дочь, воспитываемая старой дуэньей и руководимая отцом Олехо, шестовала по стезе добродетели. Но Гаспар Веласкес, несмотря на все усилия, употребляемые для того, чтобы сделать имя,